Она покраснела, когда Вронский ввел голенищего, и эта детская краска, покрывшая ее открытое и красивое лицо, чрезвычайно понравилась ему. Но особенно понравилось ему то, что она тотчас же, как бы нарочно, чтобы не могло быть недоразумений при чужом человеке, назвала Вронского «просто Алексеем».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 Именно того, как она могла, сделав несчастье мужа, бросив его и сына, и потеряв добрую славу, чувствовать себя энергически веселою и счастливою. «Он в гиде есть», — сказал Голенищев про тот палаццо, который нанимал Вронский. «Там прекрасный Тинторетто есть из его последней эпохи. Знаете что, погода прекрасная».